Глава двадцать Полк правой руки исполнил свой долг, выстоял. Остатки его продолжали стоять, как велено было великим князем. И, прячась за увалы мертвых, перестреливались с татарами, больше не приступавшими. Но затишье на этом краю мало радовало. В середине на большой полк, уже вдвое порядевший, кинулись большие и свежие силы. Михаила Бренок, который волей-неволей исполнял роль великого князя, уже около часа, как оказался в первых рядах, поскольку передовые были вырублены, знамя по-прежнему развивалось над его золоченным шлемом. Ему нет-нет и доносили о ходе побоища на краях, в полку правой и левой руки. Он уже знал, что погибли князья Белозерские. Это он видел в передовом полку. Погиб сын бывшего Тысяцкого Николай Вельеминов. Сказали, что погиб на левом крыле Лев Морозов. Но тосковать было некогда. Сильный удар конницы в лицо Большого полка и одновременное охватное движение ее смяли передние ряды большого полка. Бринок неожиданно увидал и обрадовался живого великого князя. Он отходил без коня в сторону левого крыла, кровь текла у него изо рта. И еще заметил бринок, что латы на груди были измяты, видно сильным ударом копья. Кто-то рыжий без шлема, отбился от татарского конника и повел великого князя к левому крылу войск. Жив, ударил радость, и уже готовясь встретить татарскую конницу, он понял, что рыжеволосый — это Елизар Серебрянник. Но что-то изменилось в стойкости большого полка. Что этого Бринок сразу не понял. Но когда принял первый удар копья на щит, когда отбил кривую саблю и поразил одного потом другого нукера, стало ясно. Усталость подкралась и коварно сковывала руки, спину, шею. А кругом снова вскипел ад. Падали те, кто продержался с ним вот уже почти три часа, кто навалил горы трупов. «Братья, зарусь! Подтянем заедино!» кричал оглохшим голосом бренок, и колол, и рубил, и нырял под страшные удары копий, но одно из них угодило ему в бок, и он замертво повис в стременах. Темно-багровое знамя покачнулось и пало. Виск радости разнесся предамну нукеров. Углан левого крыла горел страстью охотника, чуя, что тут, в сердце битвы, может свершиться желанное, русские побегут, а это и есть победа. Но, видя замешательство в рядах Большого полка, видя, что больше не блестит золоченный шлем бренка, что нет бородища Вильяминова и, главное, нет знамени, Григорий Капустин, которому велено было с Дмитрием Брянским стоять в запасном полку, свистнул оглушительно и ринулся в самую гущу татар. Дружина опытных воев вела за собой юных кметей, коих набрал по Москве гридник Палади. Этот встречный удар приостановил татарскую конницу. А чуть позже, когда Капустин, располовинил угла на левого крыла, развалив его от плеча до алмазного полумесяца, болтавшегося на золотой цепи, но керы дрогнули. Передние ряды их, углубившиеся в ряды большого полка, повернули назад и смяли идущих на помощь собратьев. Их били со всех сторон, по всем правилам окруженной рати, которой нет спасения. В пылу схватки Капустин не устоял на месте, как велено было князем и Боброком. Он кинулся за отступающими нукерами и, переваливая через увал трупов, выставил себя на показ. Наткнулся на стрелу. Она попала прямо в лицо. Не уклониться, не перенести этот страшный рубящий удар. Конь тоже рухнул под капустином, четыре стрелы вошли ему в грудь и бока, а несколько стрел отскочило от доспехов славного и уже мертвого тысячника. Умеют отстреливаться Нукеры, отступая. На правом крыле все сложилось так, как рассчитал Мамай. Самой крупной силой ударили всей мощью на передние ряды князя Федора Молышского, в то время как запасный полк, Мамай видел и радовался этому, завяз среди поредевших воинов большого полка. И хоть там снова взметнулось великокняжеское знамя, дело было сделано. Запасных сил у полка левой руки не осталось. В ходе всего этого изнурительного побоища не складывалось для русских полков более тяжкого часа. В то время как на далеком правом краю князь Андрей Ростовский, напрягая силы, отбивался от мелких наездов нукеров и нес потери от их смертоносных стрел, а большой полк не мог отрядить на помощь ни одной тысячи изможденных воев, потому что Мамай велел держать обе эти точки в напряжении боя лучного и мелких приступов. На краю у зеленой дубравы, в полку левой руки, гибли десятки, сотни и тысячи. Татары старались узким кинжальным ударом пробить сначала неширокую брешь, оттеснить упорных русских пеших воев от дубравы, и, удерживая этот проход, дать дорогу тысячам свежих сил, коим надлежало обойти наконец русских и, смешав их ряды, обратить в бегство, чтобы излюбленным способом вырубить их при отступлении. Однако и тут получилась заминка. Русские стояли. Была смята дружина Федора Михайловича Молжского. Сам он со стрелой в Баку отъехал к Дубраве и свалился там с седла. Боярин Андрей Серкис собрал оставшиеся сотни и закрыл брешь. Углан правого крыла помнил судьбу своего сотоварища, и, чтобы не упустить напряжение битвы, бросил в бой все запасные отряды, предназначенные для прохода и охвата оставшихся потрепанных русских полков. Силы получились неравные. На каждого русского тут пришлось по четверо нукеров. Андрей Серкис и его друг Валуй с несколькими сотнями перекрыли путь тьме. — Братья, милые! — закричал Серкис. — Смерть на брани дело Божье! Порушим нечестивых! И они держались, пока все до единого не были вырублены. Князь Василий Ярославский, один из подколенных князей великого князя Московского, снял свои задние ряды и заткнул ими образовавшееся пространство, но вскоре и они поредели. В большом полку появился с рыжими прядями из-под шлема высокий ратник, на коне и потребовал дружину гридников во главе с паладием на помощь полку левой руки. Пойдем, сынки, там тяжко вельми, а не то пропала бабина трепала. Скоро за мной. И Елизар Серебрянник увел юных воев. Еще издали он с ужасом заметил, что от красного холма с дьявольским свистом, визгом летела дикая тьма кошиков. Мамай бросил свой последний резерв, свою гвардию. Еще больше испугался Елизар, когда неожиданно наткнулся глазом на великого князя, уже рубившегося снова в передних рядах на буланном коне. В считанные минуты там все перемешалось, крики, стоны, дикий степной виск, ляск, сабель, тяжелый грохот мечей по железу и страшное зрелище смерти, разбитые головы, Порушенные тела, проклятия, присмертные хрипы, ржание и визг раненых коней, скользкие увалы трупов. Все это предстало перед глазами юных воев из дружины Палладии, и все это было так далеко от представления о славных походах древних князей, о коих читалось в летописных сказаниях и слышалось из былин древнего времени что они хоть и насмотрелись сегодня за день на смерть сотен людей, не вынесли этого зрелища и невольно повернули коней. После гибели Льва Морозова на левом крыле Елизар Серебрянник, ушедший из большого полка за великим князем сюда, ближе к Зеленой Дубраве, не видел столь тревожного зрелища. Бежали юные вои, оголяя левое крыло, сразу на несколько сот сажен. Елизар бросился было за ними, дабы остановить, но новый вид еще более страшный поразил его. На свободном от теснины клочке поля, куда уже накатывали кошики, метался, взбрыкивая буланый конь. В седле задом наперед сидел молодой кметь, и дергал коня за хвост. В свободной руке он держал чью-то отрубленную руку и весело размахивал ею над головой. Он запрокидывал русую простоволосую голову назад и дико хохотал вслед убегавшим. От хохота этого, на несколько мгновений вдруг покрывшего звуки битвы, дрожь прокатилась по телу Елизара. Скрянулся разумом сердешный. Догадался он, и надо было бы перекреститься, но дикая лава кашиков уже брала разгон, увидев желанный простор, освобожденный на левом крыле русских. — Сынови! сердечные мои! — прокричал Гелизар и погнал коня во след дружине Палади но те не слышали, увлеченный спасительно веселым бегством от смерти. Елизар, настегивая коня, заметил, что нагоняет и даже успела глянуться, увидеть, как помешавшийся в яростной битве к медь поднялся в стременах и один сокровавленной рукой остался против лавы ордынцев. Это зрелище поразило, видимо, и тех. Они, попридерживая коней, Закричали и изрубили несчастного в куски. «Сынови, милые, стойте, Бога ради!» Елизар перегнал отступающих, снял шлем перед ними и впервые заплакал. «Не дайте позору пасть на поле сие, священное! Зрите, сколько сгинуло братьев ваших и отцов! Предадим ли мы всей роковой час память их, сыновья? Ударим все заедино!» Подтянем, а не то пропала, бабина трепала, и не воскреснет доброе копье. Паладий, бежавший один из первых, устыдился. Пошмыгал носом, утер ладонью глаза и повелел. — А ну, поворачивай на поганых, али мы не русские, а? — Скорее, сынови, милый, скорее за мной, вот зрите, как я сгину, глазом не моргну. И Елизар кинулся навстречу совсем близкой смерти, туда, где не оставалось уже ни одного стройного ряда русских, оттесненных от Дубравы, а в проход вырывалась с гиканьем последняя свежая лава бешеных кошиков. О, они-то нам и надобны, сыновья за Русь! И удивительное дело, полторы тысячи юных воев с Елизаром Серебрянником во главе завязали неравную рубку на краю зеленой дубравы, отходя с потерями, но не убегая. Елизар тоже поднялся в стременах для того, чтобы юные вои видели его и дольше держали бы ряды. Но ряды таяли и кошики все же прорвались и разворачивались для смертельного удара в спину большого полка. В то же время, ожидая этого удара, готовились ударить в лицо и те нукеры, что нализали и нализали со стороны Красного холма. Со слезами рубились юные вои, с криком, но рубились и не отходили. Елизар заметил пятнадцатилетнего сына Лагуты. Он узнал Воислава по белому шраму на виске. Увидел и навеки потерял. Кожаную шапчонку разрубил кошик вместе с головой. Елизар потерял из виду врага. Кинулся было отомстить за Воислава. Но тяжелый удар копьем в бок опрокинул его. Калантарь выдержал. Только перехватило дыхание, но новый удар сабли был хлесток и точно рассчитан по голове. Елизар нашел в себе силы и, вися в стремени, поднял руку со щитом. Острая боль в плече, и конь вытряхнул его на кучу мягких и липких трупов. Он услышал еще воинственные крики татар. — Урганг! Урганг! Но крики эти вдруг потонули в других, в криках страха, который легко разобрал Елизар. Вскоре послышались крики русских, мощный вал гневных голосов и топот тысяч свежих коней. Царица небесная, проговорил Елизар и хотел подняться, чтобы увидеть, как засадный полк Баброка и Серпуховского. Истомившийся ожиданием своего часу, крошил и рвал на части десятки, сотни, тысячи кошиков, в миг рассеявшихся по краю куликового поля, от задних рядов большого полка до непрятвы. Вершись, правое дело, шептал Елизар, но так и не мог подняться и увидеть конца битвы. Глаза его застилал туман, желто-красная густая пелена, а боль в боку и плече свалила его наконец, и он кнулся шлемом в спину кошика, еще подымавшуюся в предсмертном дыхании.